Глава двадцатая Вернувшись в свой дом, в Савое, я сказал Маргарет, что сегодня буду ужинать рано, и позвал Сэма, чтобы тот прислуживал мне в столовой. — У меня к тебе еще одно поручение, — объявил я. — Будешь моими глазами и ушами. Пойдешь в город. — В такую погоду! — В такую погоду! Вам бы для этих ваших поручений мальчишку нанять хозяин! — заметил Сэм и извительно прибавил. — Обредите его в свою ливрею, и пусть ходит за вами по пятам. Будете фланировать по уайт -холлу, что твой знатный придворный. Я проигнорировал его упражнение в остроумии. — Знаешь, Генри, это стрит. — Это где госпожа Хэксби живет, — сразу оживился Сэм. — Еще бы не знать. Они с Маргарет прониклись к Кэт необъяснимой симпатией, когда она выхаживала меня после пожара. «Иногда у меня создавалось впечатление, будто к ней они относятся с большим уважением, чем ко мне. Выдан ордер на ее арест. Господина Хэксби уже задержали, как ее возможного сообщника. Она залегла на дно, и я не знаю, где именно». Сэм присвистнул. «В чем ее обвиняет хозяин?» «В убийстве. Но это строго между нами». «Господь Вседержитель! И кого же она убила?» «Власти считают, что госпожа Хэксби учинила расправу над своим кузеном, Эдвардом Олдерли». «Верно, ради денег», — многозначительно заметил Сэм. «Дело известное. Ежели родные люди друг на друга ополчились, значит, деньги не поделили. Вот где корень зла, хозяин. Так и в Библии говорится». «Деньги — это еще не все. Олдерли сделал с госпожой Хэксби худшее, что мужчина может сделать с женщиной». Облизнув губы, сам перевел взгляд на огонь в камине. Похоже, еле сдерживался, чтобы туда не сплюнуть. «Тогда по ему!» «Возможно, Олдерли убила вовсе не госпожа Хэксби. Следует рассмотреть иные варианты. Я всегда говорил, она женщина с характером. Я... Будь любезен, послушай меня хоть пару секунд!» В мастерской на Генриетта-стрит работает чертежник, «Рыжий, Остроносый, фамилия Бреннан. Кажется, что ему что-то известно. Я хочу, чтобы ты следил за ним сегодня вечером и завтра. Поговори с людьми. Постарайся разузнать хоть что-нибудь о местонахождении госпожи Хэксби. Перекинься парой слов со сторожем». «Ливень еще сильнее, — припустил хозяин. Дозвольте обождать, пусть немного поутихнет». «Нет», — сжалившись над бедолагой, я прибавил. «Если тебя это утешит...» Напротив чертежного бюро есть пивная. Я достал кошелек. И вот еще что. Сегодня днем разносчик доставил Бренану письмо, причем отдал его лично в руки адресату. Оставлять послание у сторожа отрез отказался. Разносчик знал, что Бренан рыжий. Я бы хотел выяснить, от кого это письмо. Человек, который его привез, чудушный и косоглазый. С собой он привел навьюченную лошадь. Я дал Сэму пару шиллингов на расходы. С лестницы донесся громкий стук. Мой слуга спускался на кухню, желая объяснить Маргарет, куда он уходит и зачем. Без сомнения, свой рассказ Сэму Уизердин сопроводит нелестными отзывами о моей персоне. Огонь в камине погас, а я все сидел перед ним, одолеваемый чувством безнадежности, захлестнувшим меня будто волна. Тишина в столовой давила на меня все сильнее и сильнее, и я пытался развлечь себя мыслями о других предметах. Однако тщетно. Чем дальше, тем больше тревоги вызывала опасная и неприятная работа, ожидающая меня сегодня ночью в Кларендон-хаусе. А тем временем дождь стучал по оконным стеклам, и вечернее небо постепенно темнело. Спотыкаясь и поскальзываясь, Мы втроем пробирались по извилистой дорожке, по которой телеги выезжали с Пикадилли на Оксфорд-Роуд. Дождь не унимался, однако немного поутих. Тучи висели низко, скрывая луну и звезды. Впереди шагал горс с нашим единственным источником света — тусклым фонарем. На другую руку он намотал поводья. Лошадь брела между Милкотом и мной. Милкот вооружился шпагой и пистолетом. Он предлагал одолжить шпагу и мне, но я отказался. Через спину животного был переброшен большой холщовый сверток. С моей стороны свисали ноги. Время от времени лошадь оступалась на ухабистой дороге, и стоило ей качнуться в мою сторону, как руку задевали пятки Олдерли. Путь оказался медленным и трудным. Никто из нас не произносил ни слова. Время от времени мы останавливались, прислушиваясь, нет ли за нами погони и не идет ли кто впереди. Я взял с собой ордер, и в случае необходимости он станет нашей охранной грамотой, но я бы предпочел обойтись без этого. Там указана моя фамилия. Можно представить, что скажет Чифинч, если позже мое имя свяжут с найденным у Оксфорд-Роуд телом Олдерли. Ведя на север, дорожка делала петлю и поворачивала в северо-западном направлении. Там тянулась дорога, лежавшая к востоку от Тайберна, место, где стоят виселицы. Как и половина населения Лондона, я ходил туда смотреть на гниющие останки Кромвеля, Айртона и Брэдшоу. После реставрации их выкопали из могил, заковали в цепи и повесили. Мы остановились в доброй сотне ярдов от большой дороги. Горс отпер калитку и вывел лошадь в поле. Здесь идти стало легче. Недавно закончился синокос. К тому времени мои глаза привыкли к полумраку. Я разглядел конек крыши дома, стоявшего у дороги на краю поля. Перпендикулярно зданию тянулся низкий черный амбар. Огни в доме не горели, но вдалеке залаяла собака, и к ней тут же присоединились другие псы. «Скорее!» — прошептал Милкот. «Эти проклятые дворняги перебудят всю округу!» Мы направились к пруду. Милкот перерезал веревки, которыми труп был привязан к лошади. Наступил самый неприятный момент. Мы уложили Олдерли на землю. Горс держал фонарь а мы с Милкотом разматывали холстину. На трупе была одна рубашка. Ворочить его в павильоне достаточно тяжелая работа, но здесь, в темноте, в сопровождении собачьего лая и неотступного страха быть замеченными, она и вовсе представлялась почти невыполнимой. Казалось, мертвая плоть, ранее бывшая Эдвардом Олдерли, преисполнилась слепой злобы. Милкот заметил, что опустить тело в пруд будет проще, если мы с ним возьмем труп за ноги а горс за плечи. «Стойте», — произнес я, вытирая мокрое от дождя лицо. «Нужно снять с него рубашку». «Нет времени», — возразил Милкот. Я впервые услышал в его голосе панические нотки. «Ничего, успеем». Я ощупал труп в темноте, пытаясь найти нижний край рубашки. «Помогайте. Льняная рубашка стоит дорого. Другой одежды на нем нет». «Если грабители раздели его до нога, то и рубашку должны были прихватить». «Я ее заберу, сэр», — вызвался Горс. «Есть у меня один знакомый, который ее возьмет и вопросов задавать не станет». Меня удивил тон слуги. Самоуверенный, почти нахальный, как будто парень уже решил, что рубашка достанется ему и никаких возражений слушать не намерен. Но Милкот не стал его одергивать. А, впрочем, мой соучастник правильно сделал, что придержал язык. Не хватало еще, чтобы в такой момент мы перепирались друг с другом. К тому же у всех нас напряжены нервы, и вполне естественно, что в этих из ряда вон выходящих, пугающих обстоятельствах мы ведем себя не так, как обычно. Сообща, мы принялись стаскивать солдарли рубашку, дергая ее так, что разошелся шов. Наконец, нам удалось ее снять. Втроем мы подняли труп, казавшийся еще тяжелее, чем раньше. Наши сапоги все глубже увязали в грязи. В мои просачивалась вода. «Один», — стал считать я, «два... три...» Раскачав тело посильнее, мы забросили его в пруд. Раздался громкий плеск. Меня обдало брызгами. Я попятился и врезался в горса. Тот пробормотал себе под нос ругательства. «Скорее!» — затропился Милкот. «Уходим!» Обратный путь до Кларендан Хауса мы проделали намного быстрее. У ворот конюшни мы остановились. Милкот в полголоса сказал что-то Горсу, потом до меня донесся низкий голос слуги. Затем раздался звон монет. Поверх крупа лошади Милкот прошептал. «Горс войдет с конем через эти ворота, а нам с вами лучше зайти через главные. Пожалуй, сначала отыщем таверну и как следует обсушимся». «Здесь я вас оставлю», — возразил я. «Предосторожности лишними не будут. Как пожелаете». Мы молча ждали, когда Горс с лошадью скроется за воротами. Вот створка открылась, потом закрылась. Убедившись, что Горс благополучно добрался до конюшенного двора, Милкот облегченно вздохнул. «Кстати», — прибавил он, подходя ко мне еще ближе, «милорд желает видеть вас завтра». «Зачем?» «Не знаю. Вы не могли бы нанести ему визит утром, около десяти. А потом мы с вами обсудим наше дело. Кроме всего прочего, нужно решить, как распорядиться одеждой Олдерли». «Постараюсь», — ответил я. «В этой истории еще много загадок», — заметил Милкот. «Как Олдерли попал в павильон? Отчего упал в колодец?» Довольно-таки резким тоном я пожелал Милкоту доброй ночи и один зашагал к Пикадиллии. В столь поздний час по улицам бродить рискованно, особенно в одиночестве, и на секунду я пожалел о том, что отказался от приглашения Милкота. Постоянно оглядываясь, я добрался до Чаринг-Кросс, и когда таверну покинула компания клерков из юридических контор, пошел за ними. Сами о том не подозревая, они проводили меня до стренда. Напряжение сказывалось все сильнее. Промокший и уставший я готов был рвать и метать. Видимо, и Кларендон, и Милкот возомнили, будто я побегу к ним по первому зову. Потом я задался вопросом, можно ли рассчитывать на молчание Горса. Мне казалось, что Милкот чересчур ему доверяет. Доверие. Все сводится к доверию. Кому из участников этой истории могу доверять? Я.